Эндокринные нарушения, которые происходят с возрастом. Сначала я хочу описать те неприятные проблемы, которые могут возникнуть с эндокринной системой по мере старения организма. Скажу, как их избежать или замедлить этот процесс.